«Как трогательно», — ответил я. «Но я мечтаю о деньгах». «На самом деле ты мечтаешь иметь больше любви, радости и свободы и полагаешь, что деньги дадут тебе все это. Кстати, пожалуйста». «Не помню, чтобы я говорил спасибо. Еще скажешь». «А какое отношение ко всему этому имеет любовь?» — спросил я. «Самое прямое». То есть без любви нет жизни. Сущность жизни в любви. Любовь — сущность тебя самого. «В ней причина твоего пребывания здесь. В любви все. Она охватывает все сущее, а также то, что было и будет». «Помню, что подумал про себя. Не понимаю, о чем мы говорим. Ладно, пускай болтает, пока я не соображу, как мне из этого выбраться». «Глупец», — сказал я ему, — «невозможно жить без денег. А без любви можно. Неужели? Покажи мне хоть что-то живое, в чем нет ни капли любви». Можно выжить на малом количестве любви, но не жить. Чувствуешь разницу? Недостаток любви наносит огромный урон, и человек, нуждающийся в любви, способен принести вред другим, и часто это делает. Люди, начинающие войны, — самый яркий пример. Наполненный любовью, ты не пошлёшь других убивать. Я остановился на красный свет и, повернувшись к Сники, спросил, «И как это всё относится ко мне?» В этот момент я увидел, что смотрю в лицо полисмену, сидящему в соседней машине. Вот уж чего никто не пожелает, так это разговаривать с невидимым ангелом, остановившись на красный свет рядом с полицейской машиной. Тем более, сидя в машине с откинутым верхом. «Ну и как? Заработал бесплатную поездку в психушку?» – засмеялся Дэнни. К счастью, нет, но по выражению лица полисмена я понял, что ситуация была близка к тому. Я прикрыл рот рукой и сказал – «Подожди, пока доедем до дома». Я обдумывал сказанное с Никки, как вдруг вспомнил, что забыл взять расписание сегодняшних игр. «Чувствуешь, что сегодня повезет?» – поинтересовался он. Отдалившись от полицейской машины, я спросил. «Как ты узнал? О чем я думаю?» «Запросто. Я ведь ангел, и знаю твои мысли вперед тебя. Это одна из моих способностей». «Кстати, Денни не утруждайся играть с ангелами в покер. Они жульничают». «Что-то мне подсказывает, что ты прав», — ответил Дэнни. «Ладно, о чем я думаю сейчас?» — спросил я Усники. «Ты надеешься, что я соглашусь пойти с тобой в казино?» «Поразительно», — сказал я, сворачивая на дорожку к дому. Я был полон идей, как, например, «когда не можешь победить, перемани соперника на свою сторону». «Навряд ли ты знаешь номера завтрашней лотереи», — начал я. Он не ответил. Про себя я подумал, что наверняка... «Где-нибудь в его перьях припрятан билетик другой для особого случая». «Каждый день особый», — сказал он. Я повернулся посмотреть, есть ли у него карманы, но он уже исчез. Дени выглядел очень озабоченно. «Что происходит у тебя в мозгу?» — спросила у него со смехом Нина. «Пытаюсь сообразить, что задумал этот ангел, а также считаю, что следующим фрагментом загадки является любовь». «Но он явно что-то задумал», — ответил Дэнни. «Уж это точно».